Обренности. Масленичная тема для проповеди Надворный советник Семен Петрович Подтыкин Сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой И, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, Когда начнут подавать блины Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы Расстилалась целая картина Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатола-росс, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов-бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчишным соусом, кильки, сметана, зернистая икра — три рубля сорок копеек за фунт, свежая семга и прочее. Подтыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки. Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастием. Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене. — Скорее, Катя! Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами.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 кильку и сардинку. Потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот, но тут его хватил апоплексический удар».